Постоялый двор в Лиссе у ворот у юго-восточной башни был на удивление чистым и просторным. Крашенная в желтые, зеленые и белые цвета хоромина в два этажа с подворьем, кузницей и лавкой кабинных товаров. Путешественники и торговцы, прибывавшие в город по реке, предпочитали останавливаться именно тут. Здесь посетитель обнаруживал беленый потолок, покрашенные стены, чистенькие комнаты и недурную кухню. Солому на пол здесь не сыпали, опасаясь возгорания. Но половицы стыковались без щелей. Камины не дымили, а прислуга отличалась расторопностью. Впрочем, всему этому находилось вполне реальное объяснение. Трактир у Синей Сойки оставался пока самым новым в городе. И, что странно, это был единственный в городе трактир без вывески. Беда его была в одном. Зимой река вставала. В холодное время года жизнь в южных кварталах Лиса замирала. Приезжие предпочитали останавливаться ближе к центру, на северной стороне. Зимой посетителей сюда не могли завлечь ни пресловутые камины, ни комнаты, ни кулинарные изыски. Лишь мастеровые и лавочники из соседних кварталов забегали перекинуться парой слов и подлечить горло горячим грогом. Вот и сейчас в зале, гулком и пугающе просторном, было только пятеро посетителей. Выл ветер, к ночи снегопад разгулялся в настоящую метель, которой улицы придали разрушительную силу горного потока. Ставни наверху раздражающих лопали. Золото наглядел всех четверых, сидящих в зале, и задумался. Лишь здоровяка у камина можно было напознать как каменщика – Да и то из-за большого деревянного плоского ящика, в котором он носил инструмент. Занятием трех остальных могло быть что угодно. Все посетители сидели порознь. Каждый молча занимался своим делом. Худой мужчина с костистым лицом, одетый в серый суконный плащ с меховой оторочкой, равнодушно ковырялся в миске с овощным рагу. Рядом на столе валялись обглоданные куриные кости. Толстяк мина сонно клевал носом над наполовину полной кружкой, свесив руки. В его мутно освечивающей желтизной лысине угадывалось что-то знакомое. Когда Золтан еще засветло вошел в этот трактир, толстяк уже спал, и пузырьки в его пиве давно выдохлись. Еще один, ничем не примечательный, среднего роста, темноволосый парнишка неотрывно таращился в темень за окном, барабанил пальцами по столу и время от времени вздыхал. Он походил на менялу или приказчика с уконной лавки, но среди менял Золтан его не помнил. Последний, старикашка лет 60, в молчании сидел в углу, цедил горячий грок, жевал губами и отдувался. Верзила каменщик, подсчитывавший что-то на пальцах и царапавший цифры прямо на столе, наконец шумно вздохнул, в два глотка прикончил остывший грок, Подобрал свой ящик и направился к выходу, напоследок раскланившись с трактирщиком. Дверь за ним закрылась. Не прошло и минуты, как за ним последовал тощий любитель курятины. Золтан проследил за ними взглядом и вернулся к своему стакану уже третьему за вечер. «Здесь свободно?» Золтан вздрогнул и поднял взгляд. Перед ним стоял жуга. «Я так и знал, что ты придешь», — сказал травник. Золтан растерянно оглядел трактир. Хозяин как раз на минуту отлучился. Старикашка фыркал над вторым стаканом. А вот менялый у окна больше не было. «Чтоб ты сдох!» — в сердцах выругался он, вновь поворачиваясь к травнику. «Никак не привыкнул к твоим чародейным штучкам. Какого черта?» Травник, который ухитрился подобраться бесшумно, сбросил с руки плащ, свернул его и положил на лавку. Расположился рядом. Золтан почему-то ожидал увидеть его усталым, загнанным, но тот, наоборот, был возбужден, двигался легко, порывисто. Вопреки обыкновению, на этот раз в одежде травник обошелся без личины и на самом деле выглядел как подмастерье. Рубаха, серенький полукафтан дешевого сукна, штаны и полосатые чулки. Кружева на воротнике были льежские, по виду схожие с барабанскими, но более дешевые. На фоне этого наряда как-то нелепо смотрелась неухоженная рыжая бородка и волосы, привычно собранные в хвост на затылке. Посоха не наблюдалось. Глаза травника лихорадочно поблескивали в трактирной полутьме. «Извини», — сказал он, — прошелся пятерней по волосам. «Не мог убрать личину раньше. Этот парень с ящиком. Он мог заметить. Видишь ли, мне стало опасно шастать просто так, особенно здесь». Он нагляделся и закончил, и особенно сейчас. Золтан вытянул ноги, устало прислонился к стене и крепче сжал стакан. Стена была холодной, стакан почти горячим. Контраст порождал неприятное чувство нереальности происходящего. «Я знаю», — кивнул он, — «я так и думал, что ты появишься в городе. Помнишь, я говорил тебе, что ты придешь? Но синяя сойка...» Он покачал головой, ты очень рискуешь. Травник усмехнулся. Я потому его и выбрал, что уж тут меня точно не ждут. Как сказать, замялся Хак. А впрочем, ладно, как ты догадался передать записку? А что мне было делать? Пляшущий лис был закрыт, пришлось искать лазейки. Кстати, а вот ты зачем бега подался? Вот уж от кого не ожидал. Есть причины, уклончиво ответил Золтан. Про монахов знаешь? А, травник, понимающе кивнул. Рассеянным жестом потёр переносицу. А про гильдию воров? Угу. Так же односложно, ответил Жуга. Так это твоя работа? Выбирай выражение. Тогда в чём дело? Травник протянул ладоньку в шину, вопросительно взглянул на Хага. Можно? Золотон кивнул. Наливай, наливай, хорошее вино. Брюссельское, но на манер бургонского. «Угу», mm -hmm. — тот нацедил себе стакан. «Так, я все же не понимаю, ты-то тут причем? все «Все-таки ты сволочь, жуга», — с оттенком восхищения в голосе сказал Золтан. «Как только ты заявляешься в городе, так у меня проблемы. А тебе хоть бы хны. Зачем ты поцапался под луной с теми троими?» «Это еще вопрос, кто с кем поцапался». Угрюмо буркнул травник и пригубил рубиновую жидкость. «И потом, что значит «как только»?» «А то и значит. Может, напомнить?» «Ну, напомни». Неохотно согласился тот. «Ума не приложу, о чем ты? Я в лисе бываю-то раз в полгода». «Я не про лис». «Да, очень интересно. Тогда про что?» золтон расположился поудобнее. Повертел в руках стакан и одним глотком прикончил содержимое. Поставил его на стол и сложил ладони на животе. «Пять лет тому назад...» сказал он. «В Локерене, помнишь?» «В Локерене?» Собеседник Золтана нахмурил брови. «Нет, а что?» «Та девочка, которую кусали пчелы». «Ах, это! Ах, это!» Язвительно передразнил его Золтан. «Ты даже этому значения не придал. А на тебя, между прочим, уже тогда кое-кто глаз положил. Ты столько раз вытаскивал ее с того света, что приятели прозвали ее «кошкой». А с Инквизицией не шутят, запомни, у нее везде глаза и уши. Тебя два раза караулили в проулках. Я два раза подкупал людей, чтобы тебя отмазать. А Одного пришлось ее пришпилить к стенке, до того упрямый попался. Она не виновата, что не переносит пчелиный яд. Помолчав, ответил травник. Что мне было делать? Что? Она бы умерла. Из-за дреной пчелы, ты представляешь? Понадобится, так я еще раз к ней приду. Так и знай. Так, кому я еще наступил на больную мозоль? Гуси в Цурбагине. Ну, это мелочи. Мельничные сита в Гамельне. Ну, знаешь, если ты это считаешь преступлением. Я – нет, но церковники. Ну, хорошо. Он хлопнул ладонями по столу. Хорошо. Допустим, это в самом деле оправданный риск. А та девушка-лентяйка. В деревне под Гентом. «Теодора?» — хмыкнул травник. «Сама виновата. Я такой неряхи. Ты-то на кой туда сунулся? Посуду всей деревни потом ловили. Знаешь, Золтан пожевал губами на манер старика. Если бы обвинили не тебя, а опять сожгли какую-нибудь женщину, да хоть ту же девушку, не сожгли бы. Я об этом позаботился». «Позаботился он. Заботливый ты наш». Ехидно, Сам дурак. Ну ладно, а город. Какой город? Травник вновь непонимающе уставился на Золтана. Wonder what time it is. Искаженное голландское I wonder what time it is. В русском переводе известен как сколько фремен. Травник поперхнулся, помедлил с ответом и внезапно густо покраснел. «Ну, это...» — он бестолково повел руками. «Я тогда пьян был, не соображал ничего, чуть с колокольни не свалился. Да уж, городок ты на уши поставил, будь здоров. Чего напился-то?» Парнишка слег неподалеку, каждая минута на счету у меня. Как назло, мешок с травами уперли, а эти — расписание, перерыв, и лавку закрыли. Совсем свихнулись на своих часах, капустники полуумные. Ну, я в пивную зашел пересидеть. Хватился злости лишнего, меня и разобрало. Понятно. У них что, вправду в сутках стало 25 пять часов? Ну, только не 25, пять, а 26. шесть. Сам считай, час днем, час ночью. Да не по-настоящему, не бойся. Что я, по-твоему, совсем спятил? Просто час у них стал короче, вот и все. Они теперь никуда не успевают. Сейчас-то привыкли, а видел бы ты, как они с первоначалу бегали. А признать, что у них просто часы на ратуше дурные, не хотят. Как тебе это удалось? Да ничего сложного. Понимаешь, там такие часовые гномы, тиктари на ратуше живут. Ужасно обидчивые. Уж я не помню, что я им наплел. А дело прошлое. А что? Он посмотрел на Золтана с вызовом. Скажешь, зря я с ними так? Золтан хмыкнул. — Нет, чего же, может, и не зря. парни то хоть спас. Жуга кивнул и снова потянулся за кувшином. Золтан посмотрел на травника с беспокойством, но тот нисколько не пьянел, даже сна не наблюдалось ни в одном глазу. — Тревожный признак, — про себя отметил Хак. — Вот теперь я вижу, что ты прежний, — сказал он с профессиональной осторожностью, прощупывая почву и надеясь вывести его на откровенный разговор. — Не совсем. Покачал головой травник. «Понимаешь, в этом-то и дело. Что-то происходит, Золтан, происходит со мной. Помнишь, я рассказывал про травы? Так вот, в последнее время мне стало трудно колдовать». «Нет сил?» «Нет, силы есть». Травник нахмурился и прищелкнул пальцами. «Это, как бы сказать, это как дышать в бурю, когда стоишь против ветра. Воздух плотный, каждый вдох как оторванный кусок. «Не понимаю». «Да я тоже не понимаю». Травник потянулся за кувшином, но на полпути передумал и сгреб волосы в горсть. Привычный жест, казалось, его успокоил. «Просто раньше, помнишь, я или Герта могли вылечить кого-нибудь вовсе без всяких трав. А теперь...» «Нет, не подумай, знахарь, я, наверное, неплохой, но...» «В общем, суди сам. Я ведь почему учиться начал?» «Год от года сила делалась все более послушной мне». Я и привык полагаться на нее. Сказать по-честному, костоправ из меня так себе. Она там тоже не ахти. Иные способы я и вовсе только на картинках видел. Прижигание, иголки. Только и могу что определить болезнь, до да заклинания подобрать. А травы? Ну, травы, да, конечно. Только ведь есть болезни, которые лекарствами не вылечишь. А где-то с год тому назад мне стало трудно управляться с ней с силой. И с каждым разом все трудней. Ведь как сначала было? Я всех лечил, до кого мог добраться. Потом только тех, кто рядом. А теперь и вовсе только тех, кому никто не поможет. Только я. На остальных меня уже не хватает. Неделю собираюсь силами перед каждым разом, а после я как загнанная лошадь. Не пойму, что происходит. Будто мешает кто-то или что-то. Я уже и личину наложить как следует не смог, Пришлось, как видишь, настоящими тряпками разжиться. И он развел руками, демонстрируя одежду подмастерья. он крякнул, кивнул понимающе, выцедил в стаканы последние рубиновые капли и поставил опустевший кувшин на стол. Посмотрел вопросительно. «Закажем еще?» «Не надо». Травник обхватил полупустой стакан обеими руками и повертел его, согревая ладони. Сбрел бы ты свою метелку». С неодобрением заметил Хак. «Все ж таки не дворянин, чтобы с бородой ходить». «Успеется». Он поднял взгляд. «Та девочка. Помнишь, у меня в лесу ялка?» «А, та, помню. Что ты с ней так возишься? Она тоже больна?» «Нет, понимаешь, я разбрасывал руны». «Руны?» Брови Золтана полезли вверх. «Занятно. Я не знал, что ты играешься с рунами. А откуда они у тебя?» «Яльмар подарил. На счастье. Герта тогда исцеляла варягов, помнишь, я рассказывал? Я и подумал, вдруг пригодятся». «Я понимаю», — перебил его Золтан. «Лечить еще куда не шло, но гадать. Ты же и так все знаешь наперед или уже не знаешь?» Жуга пожал плечами. «Обычно мне в них надобности нет, но бывает так, что этих будущих слишком много. Про себя я называю это узел. Ну, представь, Картинка на картинку, все сливается, а нужно выбрать одну, понять, какая важней. Раньше удавалось разобраться так, а в последнее время мне стало трудно видеть будущее. Это, ну, понимаешь, это то же самое, о чем я только что говорил. Приходится спрашивать совета. У кого? У самого себя. И руны что, дают тебе совет? Нет, просто помогают его найти. Золтон покачал головой потянулся за луковицей. «Мне этого никогда не понять», задумчиво сказал он, очищая с нее шелуху. И «Еще с тех пор, как Гертруда мне пыталась объяснить, я понял, что это не для меня». На стол меж говорившими упала тень, оба вздрогнули и повернули головы. Толстяк с обритой головой оставил место у камина и теперь стоял над ними, пошатываясь и пуская слюни, Руки его все время двигались, но как-то бестолково, словно он не знал, чем их занять, а пальцы чесались. Губы кривились улыбкой, пустой, застывшей и бессмысленной. В глазах мерцала пустота, смотрел он куда-то поверх их голов. «Смейте!» — выдохнула ошеломленно Золтан. «Это ты? Какого? Что ты здесь делаешь?» «Жуга напрягся». Это действительно был злополучный Смити, неудавшийся налетчик из той троицы, небритый, весь какой-то словно бы оплывший в испачканной одежде. Синяк у него под глазом побледнел, но до конца не сошел. Толстяк вытянул руку и пальцем указал на травника. — Это ты! — как хрипло эхо крикнул он, шатнулся и продолжил — В черный день спляши над бездною, я знаю. Ты вперед себя приходишь на семь раз. котел кровавый закипает. О, разрушен монастырь, горит вода. ждешь и они, войска мышей и крыс, бо сказано. Тьму крыс я зрю, и с ними вместе мышей тоже полчища. В вместе месте сошедшихся на брег морской солдаты спят. Лица в заржавленных шлемах, мужицкие бороды, оскаленные зубы, закушенные губы. О, Фландрия! Фландрия!» Палец толстяка грязный в цыпках с обгрызанным ногтем дергался не в такт словам и временами, будто грозил то травнику, то золтану, то им обоим, то каминному огню. Старик в углу, похожий на большую линялую ворону, Вскинулся от криков и заморгал воспаленными веками. Золтан и Жуга переглянулись. Золтан сделал попытку встать, но травник жестом удержал его, неторопливо отодвинул стул и, стараясь не делать резких движений, шагнул к толстяку. Мягко тронул его руку, не сильно надавил, заставил опустить. Взгляд Смити снова стал пустым. Жуга провел ему ладонью по вискам, шепнул два слова. Золтон не услышал, что это за слова, но Смити сразу успокоился. Бессмысленный поток речей оборвался на полуслове. Он стиснул голову руками и замер, будто вслушивался в себя. Травник развернул его и, мягко подталкивая, усадил обратно за стол у камина. Смити отпустил виски, потянул к себе полупустую кружку, сгреб ее и стал пить, проливая пиво на рубашку. Кружка вскоре опустела, а он все как будто пил и пил, двигая небритым кадыком, и это было так нелепо и страшно, что при взгляде на него мурашки шевелили кожу на спине. Золтан нутром чуял, что это не просто опьянение, и в глазах его медленно проступило понимание. Смити не был пьян, он был безумен. Так значит, это он. Травник вернулся к столу. Сложил руки перед собою, повернул их ладонями вверх и долго на них смотрел. Вздохнул. «Золтан», — сказал он, не поднимая глаз, — «поверь, мне очень жаль». «Что ты... что с ним?» «Я не знаю. Если бы мог, я бы ему помог, но я правда не знаю». Смитя опустил свою кружку со стуком, от которого все вздрогнули. Посмотрел направо, налево. Свесил свою маленькую голову на грудь и задремал. Часы на башне пробили одиннадцать. Трактирщик выглянул на шум из кухни, вышел, подобрал пустую кружку и с неодобрением, качая головой, унес ее за стойку. «О чем он говорил?» — спросил Золтан. «Ни о чем. Но монастырь. Какой монастырь? Какая горящая вода?» «Понятия не имею», — признался травник. «Напоминает бредню Олли. Ты не находишь?» «Олли?» Пробормотал жуга, глядя в никуда перед собой. «Олли!» Он вздохнул и потряс головой. «Как же давно все это было! Нора, тил, рик!» «Странно, что ты это еще помнишь. Такое забудешь, как же!» Золтан с видимым усилием взял себя в руки и вернулся к прежней теме. «Однако, ладно. Так что там с рунами? Что они тебе предсказали?» Травник поднял взгляд. Ученика. От вечерних размышлений брата Себастьяна отвлек стук в дверь. Стук был тихий, вежливый, однако настойчивый. Священник встал, шагнул к двери, но уже на втором шаге вспомнил, что не задвинул засов и остановился. «Кто там?» — спросил он и добавил. — Входите, не заперто. Дверь скрипнула, и на пороге нарисовался трактирщик, полноватый, лысоватый тип, лет сорока, с перевязанной щекой. Глазки его беспокойно бегали. Пламя свечи заколыхалось. — А, это вы, сын мой? — кивнул монах. — Вы что-то хотели? — Это, покорнишь, прошу меня, прости, святой отец. — ответил тот и согнулся в поклоне. — А только вы меня сами велели зайти. — Я? Брат Себастьян приподнял бровь. «Признаться не припомню. А в чем дело? Это... Там человек сидит внизу». «Человек?» «Ага». кабачек закивал. «Тот, о котором вы просили сообщить, ежели объявится?» «Так вот, стало быть, он объявился». «Объявился, стало быть, ага». И он умолк. Монах перевел взгляд на дверь. Скулы его напряглись. «Мальчишка?» спросил он, не поворачивая головы. «Что?» Вскинул хозяин синей сойки. А, нет, тот другой, который рыжий. Вы уверены? Он, точно говорю вам он, лиса, стало быть, как бы просто так, а то ведь вы его портрет показывали, да и я, вроде, видал его раньше, где-то с год тому назад. Я же сразу же сказал вам, Давич, что вроде как его припоминаю. Брат Себастьян уже не слушал, поглощенный своими мыслями. Бросил взгляд на кровать. Время было позднее. Томас уже успел заснуть, но теперь пробудился, приподнялся на локте и вслушивался в разговор. Кабаччик облизал сухие губы. «Так что вы прикажете делать, а, ваше преподобие?» Брат Себастьян помедлил. «Ничего», — сказал он наконец. «Ничего не надо делать, любезнейший. Ступайте вниз к себе за стойку и не подавайте вида, будто что-то произошло. Да, и еще». Он вынул из кошелька испанский дукат, помедлил, сунул обратно, достал вместо него полновесный флорин и протянул трактирщику. «Вот, примите это в знак благодарности, а также как плату за жилье. Святая церковь не забудет помощь, которую вы ей оказали». Э, «Плату за жилье?» Насторожился тот. «Вы собираетесь ехать, святой отец?» «Да», кивнул священник. «Мы съезжаем, только прошу вас никому о том не говорить». Глаза кабаччика блеснули, он с коротким поклоном принял монету, поднес ее к глазам, но укусить постеснялся, бросил на монаха испуганный взгляд, зажал плату в кулаке и попятился к выходу. — Благодарим покорно, покорно благодарим, если потребуется, это, завсегда, значит, ступайте, сын мой. В голосе священника мягко спружинил металл, и дверь за корчмарем торопливо закрылась. В наступившей тишине можно было услышать, как в коридоре клацнула на зубах несчастная монета. «Вы думаете, это п -п правда он?» — нарушил молчание Томас. «Все может быть, сын мой, все может быть», — рассеянно отозвался священник. Несмотря на явное волнение, он выглядел спокойным и сосредоточенным. «Все может быть». Томас сел и свесил ноги. Наклонился и нашарил под кроватью свои башмаки. «Что мы будем делать?» «Мы?» — обернулся на вопрос священник. «Думаю, что ничего». Да не «Ничего?» — опешил парнишка и замер с башмаком в руке. «Но как же так?» «Именно так?» «Увы, сын мой, нам положительно сегодня не везет. Теперь я вижу, что с моей стороны было несколько опрометчиво отпустить сегодня стражников в поход по кабакам. С другой стороны, наш путь был долг, а грешная натура требует простых утех. Но не надо падать духом. Для начала попробуем узнать, действительно ли этот человек тот, кого мы ищем. Надевай свой башмак и давай попробуем незаметно выбраться на лестницу. Как ты полагаешь, откуда можно разглядеть посетителей? Молчание длилось так долго, что огонь в камине успел прогореть. Вернувшийся трактирщик подбросил угля, поворошил каминными щипцами, дождался пока возрожденное пламя с гудением не устремилось вверх по узкой глотке дымохода и направился к столу, за которым сидели Золтан и Жуга. Не желают ли почтенные господа заказать чего-нибудь вина, закуски? К щеке его полоской грязноватой тряпки была привязана половинка печеной луковицы. Трактирщик самопальным методом тянул фурункул. «Нет, спасибо», — отозвался Золтан, погруженный в свои мысли. «А я бы съел чего-нибудь», — вскользь обронил жуга. «Веришь ли, весь день в сухомятку? Колбаса да колбаса. Да и замерзся что-то. Есть у тебя что-нибудь горячее?» «Прощения просим, но горячего не осталось. Если только подождете...» «Подождем». Без лишних слов трактирщик удалился. «Плохо» заявил Золтан. «Ученик нам сейчас совсем ни к чему». «Нам?» переспросил Жуга. «Кому это нам?» «Ну, тебе, мне, еще кому-нибудь. Кому, например». Хак поморщился. «Жуга, перестань», раздраженно сказал он. «Не цепляйся к словам. Ты же сам прекрасно все понимаешь». «Если честно», нахмурился травник, «я ничего не понимаю. Нет, погоди». Он жестом остановил Золтана, который уже раскрыл рот чтобы возразить, придвинул табуретку и подсел ближе. «Ты обещал мне помочь разобраться, так давай помогай. Времени нет. Расскажи, что ты хочешь узнать, чтобы не болтать лишнего?» Травник задумался, облокотился о стол и сложил в замок пальцы рук. «Золтан, я не знаю, с чего начать. С тех пор, как я ушел из города, я семь лет жил, никого не трогая. Лет пять не дрался вовсе. Шутка ли, скажи, а? В наше-то время...» «Ну, городские склоки, деньги, это я еще могу понять, но инквизиция... Кто они такие?» Золтан посмотрел на него с неприкрытым изумлением. «Ты серьезно?» «Куда уж серьезнее». «Да», — протянул Хак и смерил Травника долгим задумчивым взглядом. «Умеешь ты удивить. А, впрочем, ты хоть знаешь, что в стране творится?» «Нет. Вернее, знаю, но, понимаешь, эти костры, могилы, пытки...» «Говори тише». «Хорошо. Так вот я про весь этот ужас, который они творят повсюду. Может, я и сижу в лесу, но надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Откуда у них такая власть? Только потому, что король испанский ей благоволит?» «Испанская империя. Колосс на глиняных ногах». Рассеянно ответил Золтан и потер небритый подбородок. «Хотя, может быть, оно и к лучшему». «Хорошо, что король тебя не слышит», — усмехнулся травник. А между прочим, лучше бы ему послушать. Мне кажется, что он совсем не делает выводов из прошлых событий. Знаешь, в Алжире жил такой ученый, века два тому назад, Абдурахман Ибн Хальдун. Жугая едва заметно поморщился, но ничего не сказал. Так вот, он изучал историю разных народов и открыл интересную вещь. Оказывается, судьбы всех народов складываются одинаково, кто бы ни стоял во главе. Он разложил все, как по полочкам, и получилась такая цепочка. Образование государства. Раз. Эпоха завоеваний. Два. Перенимание обычаев побежденных народов. Три. Упадок собственной культуры. Четыре. Ну и распад государства. Пять. Золотон загнул последний палец на правой руке, посмотрел на получившийся кулак и вздохнул. «И так всегда», — подытожил он. «Это так же неизбежно, как весна приходит за зимой». «Думаешь, Испанию ждет то же самое?» «Не знаю. Они так кичатся тем, что заново отвоевали свои земли. А между тем сами смогли вырасти из дикарей лишь, когда переняли знания Востока. У двух третей испанцев кровь разбавлена берберами. Когда арабы и берберы в первый раз пришли на полуостров, то назвали его Билат аль -Вандулас, земля вандалов. Прошло семь веков, и кто сегодня назовет Андалузию варварским местом?» Кстати, и другие испанские названия происходят от арабских. Можешь мне поверить. Гора Тарика, Джебель-Аль-Тарик, стал Гибралтаром. Да и что такое гвадал как как неискажённая арабская Вадаль-Кебир? Большая река? Зачем ты мне всё это говоришь? Сейчас объясню. Мы уже почти добрались до сути дела. Номинально Папа Григорий IX учредил инквизицию, чтобы следить за чистотой католической веры. Это было, дай бог памяти, больше трех веков тому назад, в 1227 году от Рождества Христова. Тогда это касалось только тех еретиков из Лангедока. «Катаров?» Золтан посмотрел на Травника с невольным уважением. «Ты меня удивляешь. Да, они называли себя катарами. Лет через двадцать монахи переловили и пожгли их вождей, но, как ты догадываешься, без работы не остались». Видишь ли, в те времена шла реконкиста, и князья на севере Испании жаловали дворянство в качестве награды всем, кому не попадя. Получалось ненакладно и почетно. Любой маломальски отличавшийся воин мог стать безземельным дворянином и дальгу. Надо было только после этого отвоевать себе кусок земли. Народ на этих новых землях селился неохотно, а потому правителями Кастилии и Арагона приходилось терпеть там всех, даже вчерашних иноверцев, арабов, берберов, жидов, а иначе скудела бы казна. А между тем многие мусульмане и евреи крестились притворно, потом таких конверсу стало слишком много. Это обеспокоило правителей, и инквизиции снова нашлось дело следить, кому побежденные возносят молитвы. Для начала они сожгли и обобрали дочисто марранов, потом наполовину изничтожили, наполовину запугали малисков. Малиски мориски. В средневековой Испании магометане, принявшие католичество. Потом открыли новый свет, и монахам окончательно развязали руки. Инквизиция стала действовать постоянно. Лет сто она властвовала повсюду. Крест на груди и дьявол в сердце. Потом надобность в ней постепенно исчезла, и она стала сдавать свои позиции. А тут Фландрия. Еще бы такой повод. Ах, Жуга, в какое время мы живем. Если б не эта Испания с ее богатствами, которые она награбила по всему свету. Семьсот лет реконкисты превратили постоянное занятие войной в привычку. То, что сейчас происходит, это последняя попытка инквизиции вернуть былое могущество. Если она провалится, ей больше не подняться. А если нет? Тогда, — сказал Золтан, глядя травнику в глаза, — тогда, друг мой, нашу страну ждут еще годы и годы ужаса и мракобесия. Взгляни, что творится вокруг. Это малая талика того, что будет, если они победят. Не так давно один испанский архиепископ потребовал, чтобы император Карл, папочка нынешнего нашего Филиппа, отрубил шесть тысяч голов или сжег шесть тысяч тел, чтобы искоренить в Нидерландах Лютерову ересь. «Как тебе такое жаркое, а?» «Так Его Святейшему Величеству это показалось еще недостаточным. Ты видел, как девушек в мешках бросают в реку? Как женщин закапывают живьем, а мужчин забивают на колесах железными палками?» Видел головы вдоль дорог на шестах, видел виселицы. Альба свое дело знает туго. «Альба, Альба», — задумчиво повторил Жуга. «Я все время слышу это имя. Кто он?» «Герцог Альба», — мрачный, как бы нехотя, — пояснил Золтон. кровавый палач империи, тот, который собирал дань с Гента вместе с Карлом. Король послал его во Фландрию после мятежа в Антверпене. Он прибыл сюда в августе и тотчас собрал совет по мятежам. Арестовали кучу разного народа, в основном ни в чем не повинных крестьян, сочувствовавших протестантам. Всех объявили еретиками, начались аресты, пытки. «Ясно. Так что же тогда этот твой герцог Вильгельм все еще медлит?» «Погоди, все не так просто». Геозов много, но это необученные люди, их силы разрознены, слабы, между ними нет сообщения, они воюют как попало. В сущности, это обыкновенные разбойники, дворянство для них такой же враг, как и испанцы. Его светлость надеется заручиться поддержкой Англии, и знаешь, мне кажется, что он прав. Деньги и вера, вера и деньги, все в итоге упирается только в них. Церковь на островах уже отделилась от Рима. Англичане и испанцы – давние враги. Но Испания сейчас сильна как никогда, а в Англии смута, она занята своими бедами. У нее ведь никогда не было сильной армии, а флот до сих пор больше чем наполовину состоит из пиратских кораблей. Поэтому все, что может доставить неприятности испанцам, будет англичанам только на руку. Я бы на их месте непременно ухватился за такое предложение повоевать чужими руками. Поправь меня, если я ошибаюсь», — наморщив лоб сказал Жуга, — Но ведь голландцы — морской народ. Торговцы, моряки, рыбаки. Если англичане будут властвовать морями, это ведь означает смерть для Фландрии, так? Золтан опять посмотрел на травника с уважением. «А у тебя голова варит», — признал он. «Далеко пойдешь, когда пошлют. Ты прав, Лис, так оно и есть. Именно поэтому я против этого союза. Но так далеко вперед никто не заглядывает». Все надеются на то, что мир велик, достаточно велик, чтобы Англия и Нидерланды сумели поделить его без драки. «А это в самом деле так?» Золтан пожал плечами. «Никто не знает. Даже два корабля не всегда могут разойтись в океане, даже если захотят. Видишь ли, на помощь Англии можно надеяться, только если Фландрия полностью подчинится англичанам». Жуга задумался. Прошелся пятерней по волосам – «Ну и дурацкое же положение!» — воскликнул он. «Если хочешь знать, в политике других не бывает». В этот момент оба умолкли, поскольку трактирщик принес еду. Большую миску бобовой похлебки и жареный бараний окорок. Жуга расплатился и взялся за ложку. Некоторое время он молча насыщался, а Золтан терпеливо ждал. Травник ел размеренно, но совершенно без аппетита, будто принимал лекарства. Мысли его блуждали где-то далеко. Между тем заканчивался вечер. Пол в трактире посыпали опилками. И сейчас худенькая, востроносенькая девушка в рабочем платье и в чепце на крахмалином до твердости яичной скорлупы орудовала метелкой. Даже в этот неудачный день трактир старался держать марку. Тем не менее последних посетителей не стали выгонять. Недурно. Наконец сказал Жуга, расправившись с и кромсая окорок. «Хотя у тебя в пляшущем лесе готовили лучше?» «Не то слово», — отмахнулся Хак и тоже взял себе порядочный кусок. «Шайтан, как же я скучаю по хорошей кухне. В этом городе невозможно нормально поесть. Был здесь раньше?» в «Синей сойки?» Травник огляделся. «Нет, ты что? Ее же только что отстроили. Но к делу. Он отодвинул пустую тарелку и вытер руки о штаны. «Если я правильно понял, Фландрия оказалась между двух огней. Испания с одной стороны и Англия с другой?» «Хуже», — поправил его Хак. «Не между огней, а между молотом и наковальней. И молот уже падает». «Не понимаю, неужели все эти католики, лютеране, кальвинисты, это только предлог?» «Вряд ли. Народ всегда идет за тем, что проще и понятнее». Черн тешит себя мыслями о том, чтобы общаться с Богом напрямую, минуя священника. Опять же, денежки целее. Все началось примерно 10 лет тому назад, когда Филипп направил во Фландрию своих иезуитов и сам стал назначать аббатов и епископов. Вера и деньги, лисенок, не забывай. Вера и деньги. Народ не любит, когда его так неприкрыто и нагло грабят. Лютеранская ересь не так уж проста, но она дает народу надежду свободно дышать – Так что все это надолго и всерьез. И не надейся, что тебе удастся отсидеться в стороне. — Я как раз об этом и хотел с тобой поговорить, — кивнул Жуга. — Стало быть, ты считаешь, что это испанцы натравили на меня тех троих? И он кивнул на спящего Смитти. — Вряд ли, — поразмыслив, — сказал Золтан. — Если бы они знали, где тебя искать, ты сейчас уже бы коршился на дыбе. Уж поверь, они не станут опускаться до такого сброда. Там пятеро солдат, не считая десятника из Гамельна. А испанские солдаты – люди особые. Десять поколений предков-воинов – это не шутка. Из этих пятерых каждый прошел три войны. Кстати, Золтан подбородком указал на толстяка. Ты случаем не хочешь расспросить этого беднягу насчет заказчика? Нет, думаю, мы вряд ли, что узнаем слишком мелкая сошка. Золтан постучал пальцами по столу. Черт подери, ты опять прав признал он. «Если я правильно понял, это было его первое дело. Раньше он не занимался грабежами, больше медвежатничал. Я попробую поговорить с Матиасом, может, хоть так удастся что-то разузнать. Но мне кажется, я и так знаю, кто за этим стоит». «Так говори, не тяни. Ты все равно его не знаешь. Он называет себя Андерсон, просто Андерсон. Я не знаю его настоящего имени, знаю только, что он один из приближенных герцога Вильгельма». Из тех, что носили дурацкий колпак. Оппозиционно настроенные нидерландские дворяне до возникновения движения гёзов носили серый плащ с вышитым на нем дурацким колпаком. Можешь мне не верить, но это так. По долгу службы мне не раз доводилось вести с ним дела. Я даже, помнится, работал под его началом, да и после помогал ему проворачивать кое-какие э, дела. Да, дела. Можно сказать, что для испанцев он сейчас первейший враг. Во всяком случае, один из первых. Умен, хитер и очень смел. Опасен, как змея, и не останавливается ни перед чем. Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Нахмурился Жуга. Добро б еще испанцы, но этот... Ему-то я чем не угодил? Я виноват, признался Золтан. Как-то в разговорах с ним я обмолвился о тебе. Давно, еще до этих дел. Видишь ли... Герцог Аранский по-прежнему колеблется, и Англия молчит, если б удалось сплотить народ, получить хоть какие-то гарантии, что исход похода будет благоприятным. В общем, я думаю, Андерсону запала мысль заручиться магической поддержкой. Магической? Ну да, ты же предсказываешь будущее. Он будто хочет вернуть времена Мерлина. Ему нужен кто-то, кто вселит в народ веру в победу, если не поведет за собой, то хотя бы скажет, за кем надо идти. Ему нужен провидец, за которым пойдут все. И ополчение, и партизанские командиры, и дворяне-офицеры. Чепуха какая, — раздраженно фыркнул травник. Я же сказал, что уже не могу колдовать, как прежде. Если я даже выступлю на стороне повстанцев, то буду кем-то вроде Филоктета. Филоктет. Один из героев Троянской войны. На десятом году Троянской войны Оракул сказал Ахейцам, что Трое не падет, пока те не пустят в ход оружие Геракла. Филактет владел луком Геракла, его срочно доставили в лагерь, однако никаких особых подвигов он не совершил. В переносном смысле Травник хочет сказать, что его роль в военных действиях будет невелика. Будущее – это непрерывный выбор. Как я могу судить о судьбе целых народов? И потом – Если дела обстоят действительно так, зачем ему меня убивать? Погоди, дай закончить. Это ты знаешь, и это я теперь знаю, что у тебя проблемы с магией и с предсказаниями. А вот Андерсон не знает. Зато он прекрасно знает, что за тобой охотятся испанцы. Мертвый колдун для него лучше, чем живой на службе Инквизиции. Святые отцы умеют заставить человека поступать, как им надо. Если бы удалось найти... Эй, что с тобой? Жуга стремительно бледнел. За все то время, что Золтан знал травника, он не припомнил ни единого случая, чтобы тот так резко менялся в лице. Кожа стала цвета алебастра, рыжие брови обозначились, будто нарисованные охрой. Если бы Золтан знал своего приятеля чуть похуже, то подумал бы, что тот не на шутку испуган. Он потянулся за купшином, но Жуга перехватил его руку на полпути и сжал так, что побелели пальцы. «Меня нельзя убивать!» Запинаясь, хрипло выдавил он и умолк, тяжело дыша. Глаза его лихорадочно заблестели, на лбу выступил пот. Травник смотрел на Хага, не мигая, скуластый, взъерошенный. В его взгляде было что-то не от мира сего, что-то дикое, звериное и бесконечно чуждое. Казалось, он готов наброситься и вцепиться Хагу в горло. Золтану внезапно стало не по себе. Он осторожно высвободил руку и все-таки налил вина себе и травнику. «Вот, выпей», — сказал он. «Выпей и успокойся, это полезно. Признался, я не думал, что ты воспримешь все так серьезно. Вряд ли им удастся захватить тебя врасплох. А от прочего...» «Золтан, ты не понимаешь». Травник оттолкнул протянутый бокал так резко, что вино плеснуло через край и опять вцепился в край стола. «Меня действительно нельзя убивать». По крайней мере, не сейчас. Я ты пламя, золтан. Я только теперь начинаю понимать, куда все катится. Вся эта инквизиция, все эти войны, жалкая тень того, что может случиться, если меня сейчас убьют. Почему? Я начал жуга и умолк, будто язык прикусил. Покачал головой. Это бесполезно объяснять, сказал он. Ты не поймешь и не поверишь. Просто девочка, которая пришла ко мне, это моя единственная надежда. «На что?» — спросил Хак, чувствуя себя полным идиотом. «На смерть», — ответил тот. Продолжить травник не успел, дверь синей сойки хлопнула, сквозняк пронесся над полом, с разбегу нырнул в камин и взвился вверх. Пламя в очаге утробно ухнуло, подпрыгнуло и загудело. Огонек свечи сорвался и погас. Золотон с травником умолкли и одновременно повернули головы ко входу. Хак при этом как бы невзначай сунул руку под плащ и вряд ли для того, чтобы почесать живот. А на пороге трактирного зала стоял мальчишка. Самый обыкновенный, ничем не примечательный, разве что очень маленького роста, темноволосый, в драном кожухе и невообразимо стоптанных башмаках Он стоял и вертел головой, осматриваясь в сумраке корчмы, и в волосах его искрились снежинки. Так продолжалось несколько мгновений. Затем он нашарил взглядом стол и двоих собеседников. Глаза его расширились. Он поколебался в нерешительности, затем приблизился к столу и там остановился. — Ты лис? — спросил он так, будто боялся, что ему ответят «да». «Допустим — Допустим, — кивнул жуга. От недавнего его волнения не осталось и следа. «И что?» Мальчишка был сильно простужен, часто сглатывал. Фразы выходили куцами и хриплыми. Не отрывая глаз от травника, он зачем-то полез рукой за пазуху, но ничего не достал, а только пощупал, на месте ли некая вещь. «Меня зовут Фриц, то есть Фридрих», — представился он. «Меня послал Гюнтер. Гюнтер меня послал, который трубочистый из Гамельна. Он сказал...» что если ты лис, то ты должен его помнить. Жуга закрыл глаза, открыл. «Гюнтер», — сказал он, — «да, я помню, но при чем тут ты? Он рассказал мне про мышат, он мне сказал, что ты должен и нас тоже помнить, нас троих, я, Фридрих». Он хлопнул себя ладонью в грудь и выбил хриплый кашель. «Фриц, тот самый, я хочу учиться у тебя, у вас». Он сказал это и замер, словно испугавшись собственных слов, но затем собрался с духом и уже напрямую заявил «Возьмите меня в ученики!» Травник, казалось, потерял дар речи. Он сидел неподвижный, прямо, лишь неотрывно смотрел на мальчишку, словно силился отыскать в полудетском лице знакомые черты. Что-то происходило сейчас в его душе, какая-то внутренняя борьба. На миг Жуга опять закрыл глаза, и Хак испытал странное чувство, будто они за столом не одни, и рядом восседает кто-то третий, невидимый, но оттого не менее реальный. Впрочем, ощущение это быстро схлынуло, оставив только неприятный осадок. Мальчишка, похоже, расценил молчание травника как признак нерешительности и поспешил заверить его в серьезности своих намерений. «Вы не смотрите, что я маленький», – торопливо заговорил Фриц и, будто боясь, что травник передумает, достал и выложил на стол сложенный в четверо листок бумаги и тяжелый, глухо стукнувший сверток в грязной тряпке, размял до хруста пальцы рук и отошел назад на два шага. — Смотрите, я чего могу, — сказал он. И прежде чем жуга успел его остановить, он протянул руку, сложил ладонь лодочкой и что-то прошептал. Фитилёк свечи, стоявший на столе в закапанной воском пузатой бутылке, вдруг заискрился, вспыхнул и оделся пламенем, неярко высветив лица сидящих за столом. Сидящие переглянулись. Старикан за дальним столиком икнул и выпучил глаза. Девчонка выронила швабру. Парнишка расплылся в улыбке. «Неплохо», — сдержанно одобрил травник. «Очень неплохо. А теперь погаси». Фриц закивал и шагнул вперед, но травник остановил его движением руки. Не так, сказал он, погаси его так же, как зажег. На лице мальчишки отразилось легкое замешательство. Впрочем растерянность его быстро прошла. Он снова вытянул руку, потом другую глубоко вздохнул, напрягся и сосредоточился. Некоторое время он так стоял, хрипло дыша сквозь стиснутые зубы и кусая губу. Выдохнул сквозь зубы пару слов. Свеча продолжала гореть. Он постоял еще немного, уже открыв и выпучив от напряжения глаза. Потом шумно выдохнул и виновато мотнул головой. Не могу. Ну что ж, сказал жуга. Что ж, будем учиться. Спустя еще примерно полчаса корчма у синей сойки опустела окончательно. Камин погас. Все, кто бражничал или закусывал внизу, собрались и ушли, включая даже полуумного Смитти. Немногочисленные посетители, решившие остановиться, уже давно спокойно спали, убаюканные свистом ветра в комнатах наверху, и в их числе не было ни хага, ни рыжего травника, ни тем более мальчишки, словом зажигавшего свечу. Прислуга кончила мести и прибираться, и только с кухни доносился плеск воды и тихий скрежет моечных камней, которыми отскребали противни. На галерее скрипнули ступени. Брат Себастьян выступил из темноты. Следом за ним шагнул на свет и Томас. Теперь можно было не опасаться, что их могут заметить. — Воистину, — сказал монах с трепетом в голосе, — воистину сегодня Всевышний нам благоволит. Это в самом деле они... «Травника, наверное, узнал и ты. А если я правильно понял, то и мальчишка тот самый, коего мы ищем. Но хватит разговоров. Нам надо торопиться. Возьми свой плащ, Томас, и беги в синего дракона. Разыщи Кипера, пускай немедля собирает всех своих людей и движется сюда. У нас есть шанс схватить обоих до рассвета, пока они не ушли далеко. Слушаюсь, учитель». Томас в согласии склонил голову. «Но только... только мне кажется, что в спешке нет нужды», добавил он и замер, словно прислушиваясь. «Нет нужды?» С удивлением и некоторым раздражением переспросил его наставник. «Нет нужды?» «Что ты хочешь этим сказать, сын мой?» «Уж не имеются ли у тебя на этот счет какие-то свои соображения? Быть может, ты их выскажешь?» «Да, видите ли, до утра ворота в городе останутся закрытыми». «А все дороги заметет метель. А я...» Он замолчал. «Что ты?» — спросил монах. «Мне кажется, что я их чувствую». «Что?» Брат Себастьян схватил Томаса за плечи и рывком развернул лицом к себе. Дыхание его было прерывистым и отдавало чесноком. «Что ты сейчас сказал?» «Во имя Всевышнего, мальчик мой, ты в самом деле знаешь, о чем говоришь, или это всего лишь твое разыгравшееся воображение?» «Я чувствую его», — уже увереннее сказал Томас. «А может быть, обоих это будто холодно вот здесь». Он коснулся ладонью затылка и виновато моргнул. «Я не знаю почему, но мне ужасно сложно объяснить». «Я думал, что это просто сквозняк, но теперь вы понимаете, учитель?» Он, наконец, поднял взгляд и посмотрел монаху в глаза. «Мне кажется, я теперь знаю, где его искать».